Мастер прислушался к себе и, кажется, вместе со смертным параличом рук и ног ощутил облегчение в той своей сущности, за которой скрывалась ничем не защищенная, голая, как тельце новорожденного «я» элементальное тело, как это называлось в пору увлечения будущего академика мистикой и эзотерикой. Оно ещё находилось в нём как во вместилище, однако изгоняемое предродовыми схватками холода, отрывалось от плоти и сосредотачивалось где-то в области гортани, чтобы потом выйти одним толчком как выдох. Пожалуй, и дождался бы этого мгновения. Однако незримые силы извне вдруг закрыло уста, отрезало путь, словно упавшее на пути дерево. Академик приподнял веки и увидел перед лицом руки, держащей зеркало, а потом сквозь муть запотевшего стекла свой облик, серую безжизненную маску. Ранна. Низко, будто сейфовая дверь скрипнул он. Увидеть без зеркала. Лидия Игнатьевна облегчённо вздохнула и опустилась в кресло. Остоявший в изголовье врач тотчас же оказался перед глазами и испуганный что-то пристально рассматривал одновременно вводя фонендоскопом по груди. И причиной его непрофессионального страха было не то, что он глядел на больного, на умирающего высокопоставленного пациента или просто на труп. Вероятно, он видел перед собой некую субстанцию, называемую одним словом никто. Уйти. Академик швырнул рукой, намереваясь отмахнуться, и на удивление рука повиновалась. Врач стёр пот со лба и вроде бы даже облегчённо улыбнулся, словно поставил наконец верный диагноз и сейчас поднимет больного на ноги. «Предсмертное облегчение», — произнес на латыни, остальное по-русски. «Да, несомненно. Радужка глаз, зрачок. «Ступайте отсюда», — жестко сказала ему Лидия Игнатьевна. «Я позову». Только сейчас мастер заметил у дверей своего научного преемника Копысова. Полгода назад, когда о здоровье ухудшилось и приезжать на работу стало трудно, даже раз в неделю, он, не раздумая, вручил профессору руководство Центром исследований древнерусской истории и культуры, более известным как ЦИДИК. Правда, назначил пока лишь исполняющим обязанности, но всем было ясно, что Копысов после смерти мэтра займет место директора. Академик был успокоен за свое детище, созданное еще в послевоенные годы и теперь превратившись в полузакрытый и авторитетный научно-исследовательский институт. Все наказы и распоряжения были даны Копысову заранее, потому его не вносили в список допущенных к постели умирающего. «Простите, но у профессора важное сообщение, доложила и одновременно повинилась Лидия Игнатьевна. Я не могла не впустить». А мастер вдруг заподозрил измену. Должно быть, ей хотелось поработать еще, теперь под началом нового шефа, хотя вечная хранительница-академика получала хорошую пенсию, чуть ли не официально считалась биографом и уже писала книгу воспоминаний. Однако это земное и теперь бессмысленное чувство лишь коснулось сознания и отлетело прочь. И ему уже не хотелось возвращаться назад выслушивать какие-то срочные сообщения, делать заключения и решать вопросы уходящей жизни, ибо всё это мешало начавшемуся освобождению духа, отвлекало от самого важного. Представительный седовласый копысов приблизился к постели на прямых ногах, коснулся руки Метры. Ради Бога, извините, я бы не посмел в такой час, но дело не терпит отлагательств. Мастер никогда не позволял себе сказать другому человеку «ты», не допускал грубой или даже простонародной речи, и эти привычки стали его сутью. Но тут он словно потерял контроль над собой и выпустил на волю то, что что подспудно таилось в нём всю жизнь. Ну и что тебе? Какого разна? Профессор не обратил на это внимания. Поступила информация, э, министерство подготовило своего человека, есть приказ о назначении, но пока держат и сразу же после вашей это катастрофа. Дай мне умереть, попросил мастер. Но цидика, кажется, в руках прохаджинцев и националистов, они посмели пренебречь вашим мнением. Когда-то он сам усилкопысывал на стойчивости, воспитывал упорство и смелость в любом деле идти до конца, то был хорошим последователем, и отвязаться от него не было никакой возможности. От меня-то что? приказ задним числом о назначении назначает министерство они не посмеют отменить или признать недействительным в обществе уже готовится прощание с телом траур проект приказа есть подхватила следя Игнатьевна чтобы остановить профессора потерявшего чувство меры вам только подписать и поставить дату своей рукой На подставке перед ним оказался печатный текст на бланке ЦДИК и в пальцах авторучка. Академик расписался, получилось совсем неплохо, и тотчас решил одним взмахом покончить с земными делами. Пригласите, кто ждёт, попросил он секреташу. Сразу всех, но ваши близкие надеются на приватную встречу с лоба воспротивилась леди Игнатьевой, подбирая уместные слова. Меня предупредили: в таком случае прогоните всех. Я умираю. Не мучите меня. Хорошо, она метнулась к двери. На одну минуту выдохнул вслед академик. Несмелая, скорбная толпа из девяти человек влилась в кабинет. И будто на сцене, перед награждением, выстроилась полукругом возле смертного одра в молчаливой неподвижности. Разве что сморщенная горбатенькая старушка, спрятавшись за спиной, тихонько плакала в черный носовой платок. Это были действительно близкие. Среди них не оказалось ни одного официального лица или чиновника. По воле умирающего Лидия Игнатьевна известила совсем нечего неожиданных, а то и вовсе незнакомых ей, разновозрастных людей. Мастер чуть развернул голову и сонным, малоподвижным взглядом окинул присутствующих. Земная память ещё тлела о фитильком угасшей свечи. Бас из Большого театра Арсений Булыга А в дружбе, с которым были прожиты трудные послевоенные годы, сам уже старый, вот и плечи опустились, и грудь впала. Какой уж там Иван Грозный. Друг младшего внука, они тогда вместе ехали на мотоцикле и царапину не получил, хотя пролетел по воздуху 16 м и укатился под откос. Одноко после катастрофы потерял да рыеччи. Вот уже 3 года молчит, пишет удивительные по миру ощущений стихи но показывает только дедушке-академику. Бывший оперуполномоченный МГБ, прятавший доносы стукачей и тем не раз спасавший мастера от арестов. Сотрудница отдела редких книг и рукописей из Ленинки, позволявшей выносить за пределы библиотеки любой раритет. И тогда-то была в возрасте... А и сейчас ещё крепенькая, с живыми печальными глазами, в Евгении, говорила она, когда будущий академик издал всего несколько первых работ. Поверьте мне, у вас большое будущее. Известный филолог и критик Сорновский, ещё молодым человеком помогавший создавать Цидик, но в расцвете славы ставший невозвращенцем, приехал в Россию несколько лет назад, я оказался никому не нужным. Теперь заместитель директора Цыдика и университетская однокашница Валя Сорокина всё жива, стоит за спинами и плачет. Приютила, когда мастер вернулся из лагерей, поражённый в правах на запрет преподавать в вузах. Целый год поила и кормила, чуть не развелась с мужем из-за него. Аспирант Евгений Миронер, любимый и последний ученик, светлая и умная голова, только бы не ушел в бизнес или не уехал из страны. Преподаватель философии Кораблев, постоянный оппонент и возмутитель нравов в цедике, та самая щука, чтоб карась не дремал. И последний у ног от скромности и природной застенчивости пристроилась Ангелина вдова старшего сына все последние годы ухаживавшая за старым и немочным свёкром как только лидия гнатьевна появилась в доме ведь ушла чтоб не мешать не морозить глаза большим людям подойдите ко мне попросила академик подавая ангелине руку она не могла пройти между людьми и кроватью, чтобы не заслонять, обошла кругом, приблизилась к изголовью. Я здесь, папа. Он сам взял её сухонькую ручку, но подержал и выпустил. Прощайте. Не забывайте меня. Ангелина не заплакала, не хотела мешать своими слезами, только поклонилась и пошла в двери. Остальные же всё ещё стояли и смотрели, как мастер начинает подрагивать, окастистые синеющие пальцы его и его все выбивают неслышную дробь. Наконец, умираящий махнул рукой: "Упаите. Мир вам". После прощания с близкими он попросил сиделку выйти. Та всё поняла, поцеловала в лоб и ушла, скрывая слёзы. А он унёс вдруг пробежавшую лёгкую дрожь в конечностях, однако не избавился от разливающегося по телу смертного зноба. Теперь холод бежал не от рук и ног, а зарождался под гортанью, там, где собрался Сосредоточился его дух. Перестав этому сопротивляться, он несколько минут прислушивался к плеску ледяных волн, пока не обнаружил, что их такт сопрягается с биением сердца, и от каждого толчка остывшая кровь сильнее студит тело, изношенная, проржавевшая, как консервная банка. Потом он потерял счет времени, а вернее считал его другим образом, насколько становился неподвижным и бесчувственным. Но от всего этого разум высветлялся настолько, что казалось, в голове, где-то в теменной части, уже горит и синя-белая лампа, и с усилением ее накала с ритмом холодеющего сердца наваривался необъяснимый безочётный страх почему будто бы спросил мастер ощущая как дух его уже взбугрившийся у основания горла внезапно утратил свою пузырчатую шипучую лёгкость содрогнулся и начал каминеть, словно раскалённая лава в жерле вулкана, так и не выплеснувшаяся наружу.